Интерлюдия. Битва богов. Запускается массовая инициация монстров. Речь шла о десятках миллионов зверей, причем в первую очередь самых крупных и опасных видов. Киты, акулы, слоны, медведи, львы, тигры, носороги, даже жирафы. Численность многих из видов исчислялась в лучшем случае десятками тысяч, и при таких раскладах системный статус могла получить вся популяция разум. Возможно, новоявленные монстры и не обладали разумом, но инстинкт позволял использовать врожденные навыки и распределять параметры, получаемые за уровни наиболее оптимальным образом. Пройдет не так много времени, и новоявленные монстры поймут, что убивать можно не только ради пищи. Запускается массовая инициация юнитов. Следом инициацию прошли десятки миллионов людей, немало, но по факту меньше процента от общего населения планеты. Юниты могли осознанно распределять очки параметров, прекрасно понимали происходящее, но их статус не позволял получать опыт напрямую. И в качестве приветственного дара каждый из счастливчиков получил самое примитивное F-ранговое оружие – палку. Причем навык владения к ней не прилагался. «Запускается инициация новых игроков». Каждый из богов имел определенный лимит и в его рамках мог запустить создание главных защитников мира. Тысячу за каждый уровень для старшего бога и сотню для младшего. Поэтому выбирать свой лимит до конца я не стал, прекрасно понимая, что это не останется незамеченным. «Вы инициируете шесть тысяч случайных игроков». Ни таких уж и случайных. Большинство населения нашего мира сейчас не спало, дожидаясь важной для всех даты. В отличие от подготовленных кандидатов, впрочем, лишь малая часть из них действительно станут игроками. И не факт, что хоть кто-то доживет до завтрашнего дня. Зная будущее, логичнее всего было отменить для них попытку инициации, но общая картина складывается из мелких деталей, и сегодня земной пантеон должен действовать максимально убедительно. Внимание! Зафиксированы множественные проникновения. появившееся на внешнем поле боя Орда насчитывала почти 150 тысяч монстров, рвущихся на землю для того, чтобы убивать. Впрочем, не только. На сей раз это был не обычный набег, а миграция. Вернуться обратно они не смогут, и стая либо отвоюют себе жизненное пространство, либо сгинут в чуждом для них мире. Смертельный удар для слабого мира и благословенный дар для сильного. Правда, новые игроки только проходят обучение, так что перекрыть путь монстрам не успеют. В бой нужно вводить резервы. Вы создали миссию «Защита периметра». Количество слотов не ограничено. И заодно прикрыть новичков. Конечно, монстров многовато, но особо могущественных нет, так что можно было отправить всех ветеранов разом. Право выбора имели только обладатели вольного статуса, но и они в масти своей не станут отсиживаться в стороне. Кто-то из желания стать сильнее, кто-то из чувства долга, а кто-то из желания получить расположение богов. С учетом небольшой армии, которую провел аватар, первая волна никакой серьезной опасности не представляла и стремительно таяла прямо на глазах. Количество врагов 17 281. К тому моменту, как на внешнем поле боя появились новоинициированные игроки, исход был очевиден. Боги не вмешивались напрямую, но могли перемещать пешки по доске, создавая наиболее благоприятные конфигурации, и против слабых монстров выступало два-три игрока, причем как минимум один являлся ветераном. Все было сделано практически идеально, но именно в этом и заключалась проблема. Логика их действий безупречна, а значит очевидна для скрывающегося во тьме противника, и теперь, когда все фигуры на игровой доске, настало время чужого хода. «Внимание! Зафиксированы множественные проникновения! Зафиксировано божественное воздействие! Количество врагов 1 миллион 7 тысяч 12!» Вторая волна была намного больше и состояла не только из низкоуровневых монстров, но и из существ более высокого статуса. Причем состав позволял с легкостью определить, кто стоял за их появлением. Старые враги? Кецалькоатль! «Значит, инсектуиды обиделись и решили нанести ответный удар?» «Гира». «Похоже на ловушку. Вряд ли они не понимают, что мы можем в любой момент выйти и уничтожить армию вторжения». «Гуаньюй». «Скорее на вызов. Стоит нам покинуть домен, как на нас самих нападут». «Один». «Так почему бы не доставить им такое удовольствие?» «Шива». Мы не можем знать, сколько их скрывается во тьме и какими силами они располагают. Наши враги слишком уж уверены в своих силах. Великий сад. Это не зря, конечно. Сложность заключалась в том, что если мы видим ловушку, то глупо просто взять и попасться в нее. Нам нужен повод для прямого вмешательства. Каин. Не будем торопиться. «Для начала нужно отвести игроков в центральный лагерь и попутно истребить вражеских чемпионов». Инти. «Но ну что это даст?» Каин. «Убедительность. Когда все же вмешаемся, наши действия будут выглядеть вынужденными. Подозрения подозрениями, но мы не можем позволить инсектоидам вырезать игроков и прорваться на землю». Гера. «Многие умрут». Каин. «Пока мы побеждаем, оно того стоит». Тем более, что нужных игроков почти всегда можно воскресить, а еще раз заманить в ловушку такое количество враждебных богов вряд ли получится. План выходил на финальную стадию. «Гера. Красивые взрывы, но они не помогут нам победить. Каин. Но барахтаться мы должны максимально убедительно и козыри выкладывать по одному». «Ждущий только моей команды храм пустоты, начал медленно взлетать, пытаясь преодолеть притяжение планеты и при этом не развалиться. Ремонт не был закончен, но остальное можно доделать уже в космосе». «Вольный игрок Янис принял миссию «Поддержка с воздуха». Крейсер медленно двинулся вперед, проникая в трещину, которая вывела его на внешнее поле боя, и первый же залп произвел в рядах врагов настоящее опустошение, однако второго не последовало, множество жуков устремились к новой добыче, вынуждая крейсер отступить. Один. «Почему он бежит?» Каин. «Если крейсер продолжит стрелять, то по нему ударят боги». Кецалькуатль. «А послали мы его, потому что не посмели явиться сами?» Вонючий. Если ты силен, то демонстрируй слабость. Каин. Верно. За храм я не особенно беспокоился. Захватить его жуки без прямого божественного вмешательства не сумеют, но ну а боги не смогут с ходу поделить такую интересную игрушку. Вы создали миссию Божественная помощь. Каин. Кир, отправляйся на поле боя и прикрой игроков. Кир. Звучит довольно опасно, босс. Каин, не бойся, мы наложим на тебя самые мощные благословения. Кир, если я спровоцирую старших богов, то это не поможет. Каин, не беспокойся, им будет не до тебя, мы тоже будем сражаться. Кир, а если... Каин, я тебя воскрешу. Зверобог Кир принял миссию божественная помощь. Как и ожидалось, вмешательство Кира заставило противника отреагировать симметрично. Правда, шансы против столь сильной младшей богини у Зверобога были чисто гипотетические. «Вольный игрок Влад просит даровать ему силу». «Даже с поддержкой моего клона». И это не оставляло иного варианта, кроме как лично выйти на поле боя. «Вы создали миссию «Битва богов». «Стоило нам только появиться в космосе, демонстрируя готовность вмешаться в схватку, как пространство пошло волнами, выпуская затаившихся врагов». «Внимание! Зафиксировано проявление божественных сущностей!» В основном феи Авалона, но также присутствовали и две другие враждебные нам фракции, трое хозяев Улья и император меча Изур, правда без жен. Каин. «Знакомые все лица!» Кецалькуатль. «Четырнадцать. Их больше, пусть и не сильно». «Ваш аватар Василий просит даровать ему силу». Мимолетный взгляд показал, что ему не повезло, но с подобной ситуацией он мог справиться и самостоятельно. Подпитка аватара до нужного уровня отнимет слишком много сил, а отвлекаться сейчас перед схваткой было бы весьма неосторожно. «Гера, не факт, что мы видим всех». «Каин, тем не менее, у нас нет выбора. Мы должны их встретить. За мной». Переход. Битва между богами – весьма разрушительная штука, но в космосе можно не слишком сдерживаться. Феи любили использовать в качестве внешней оболочки небесные тела, но таскать за собой все же не стали, представ перед нами в боевой форме. Иначе говоря, в виде огромных левиафанов, покрытых броней из сверхпрочных материалов, из-под которых росли титанические щупальца. «Внимание! Вы уничтожили старшую богиню второго уровня, Лануру!» «Я сейчас находился на шестом уровне, но этого хватило, чтобы с ходу сразить одну из противниц. Первый удар был удачен, а затем меня заблокировали сразу шестеро – Изур, Роас и Нафула, стоящие на четвертом уровне, и Аима, Арика и Сун, находящиеся на третьем «Второуровневую фею по имени Сирелия взял на себя Гуаньюй, а значит, каждому из оставшихся богов земного пантеона досталось по одной противнице первого уровня. Не худший расклад. Не думал, что вы будете так глупы. Сдохни! Разница в уровнях позволяла мне отражать атаки и сдерживать их, но давалось это с трудом». И пока нам не печати, главная надежда была на союзников. Все зависело от того, кто первый одержит победу в своей схватке, а затем сможет прийти на помощь. Но у Фе имелось определенное преимущество, да и честно сражаться наши враги не собирались. Внимание! Зафиксировано проявление божественных сущностей. На окраине планетарной системы появились новые отметки. Огромное количество новых отметок. И не 30, как было обещано, а по меньшей мере 50. «Как предсказуемо!» «Изур!» «Рывок!» Бог Архонтов не принял вызов и ушел назад, создавая щель в их обороне, но я проигнорировал беглеца, ударив по противнице Гуаньюя. «Внимание! Вы уничтожили Серилью!» На мгновение я задумался, а не снять ли мне очередную печать, но затем решил, что это может заставить врагов пересмотреть планы и, например, попытаться отступить. «Каин, помоги остальным отступить, я прикрою!» «Гуань-Юй, слушаюсь. Пусть новые враги стремительно приближались, но переместиться к нам прыжком не могли, а на полет требовалось время, и мы сполна его использовали, сумев сразить одну из фей. «Внимание, Один достиг второго уровня могущества!» «И сразу после еще одну!» «Внимание, Кецалькуатль достиг второго уровня могущества!» Теперь оставшиеся феи ушли в глухую оборону, что позволило союзникам вырваться из зоны блокировки и вернуться в домены. Правда, для меня самого все стало резко хуже. Теперь против меня было не шесть, а десять противников. Пусть четверо и находились на первом уровне. Внимание! Кир достиг пятого уровня могущества. И на внешнем поле боя дела шли неплохо. Рывок, рывок, рывок. Я метался между врагами, пытаясь вырваться из окружения, и в итоге замер, отказавшись от этой мысли. В конце концов, приманка должна быть сладкой. И формально у меня оставался последний шанс. «Врата в домен!» Пространство затрещало, противники пытались помешать мне сбежать, но численность не всегда бьет силу, и мне удалось открыть переход до того, как к месту схватки прибыли остальные боги. «Ты не уйдешь!» «А вот закрыть врата мне не дали». А спустя несколько секунд стало поздно. С той стороны в них вцепились десятки вражеских богов. «Ну что ж, если вы так хотите...» «Снять печати!» «Теперь таиться не имело смысла, и мой уровень прыгнул с шестого сразу на девятый. Теперь я мог бы закрыть переход, невзирая на противодействие, но вместо этого сделал ровно противоположное». «Открыть врата!» Трещина в пространстве резко расширилась, словно превращаясь в пасть, и захватила всех богов разом, втягивая внутрь, после чего закрылась, не оставляя шансов на бегство. «Я замер в воздухе, давая гостям оценить, с кем именно они связались. Если у них есть немного мозгов, то они могут даже сдаться». «Ты...», — произнесла Тая, — «ты не говорил, что у него девятый уровень». «Это просто обман!» — отмахнулся Изур. «Иллюзия! Мы не раз с ним сражались, и будь он настолько силен, то как бы я вообще дожил до сегодняшнего дня!» «Я тоже сражалась с Каином!» — кивнула Рос. «Неважно, какой у него уровень на самом деле, если мы нападем все вместе, то он непременно умрет!» Ждать, пока они нанесут удар, я не стал, просто активировав заранее приготовленную формацию. «Цепи жизни и смерти!» Из леса под нами выстрелили тысячи черных и белых цепей, заставляя богов заметаться в поисках спасения, но большинство оказались слишком слабы и были немедленно захвачены. Те, кто посильнее, собрались в единую группу, прикрывая друг другу спину. Ошибка. Я окинул взглядом толпу из полутора десятка богов, большую часть из которых видел впервые. Хотя руки кажется, мелькал в видениях при возрождении». Феи еще при переходе в домен потеряли большую часть псевдоплоти, сохранив только металлические ядра размером с мяч. «Думаю, вы уже и сами все поняли», — произнес я. «Сейчас я назову имена тех, кто мне не нравится». «Первое имя — Роас», — Тайя резко развернулась, нанося удар в спину неожидавшей подвоха союзницы. «Внимание, Роас повержена!» И тут же, не задерживаясь, вырвалась из круга, присоединяясь ко мне. Если бы взгляды могли испепелять, то богиня темных эльфов обратилась бы в прах. Вот только помимо ярости в них была еще и зависть. Зависть к той, что выбрала правильную сторону. «Вижу, до следующего уровня тебе не хватило». «К сожалению», — произнесла Тая. «Но мне осталось совсем немного. Если ты позволишь убить мне кого-нибудь еще, то я непременно сумею достигнуть пятого уровня» кого-нибудь еще говоришь?» Легкая улыбка и мимолетный взгляд заставил моих врагов содрогнуться от страха, но пока у них была надежда договориться, нападать на меня они не пытались. «Мы ошиблись, спровоцировав тебя», — произнес Барух. а три Позволь нам уйти, и мы больше ни за что не совершим подобные ошибки». Выглядел он как мускулистый толстяк с чуть изогнутым гигантским мечом.» И, судя по тому, что был здесь, а не внизу, находился на пике третьего уровня. «Сердца некрасов у тебя?» «В домене», — покачал головой толстяк. «Я поглотил несколько штук, но готов принести остальные, если ты меня пощадишь». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — ответил я. «Чего бы мне вас отпускать? У вас есть два варианта. Либо вы соглашаетесь служить мне, либо я осушу вас, а затем приду в ваши миры и заберу алтари. Позвольте продемонстрировать». «Внимание! Гера, Шива, Великий Сет и Инти достигли второго уровня могущества!» домены в рамках пантоона были связаны и мои союзники должны были проконтролировать пленников и заодно стать немного сильнее избавившись от самых наглых и бесполезных мы согласны на службу произнесла нафула наш народ понес слишком серьезные потери право мне служить нужно заслужить мы готовы принести клятвы кивнула фея и отдать тебе алтарь преступницы спровоцировавшей войну между нами этого мало «Сейчас я назову второе имя, и если вы убьете того, кого я назову, то вам будет позволено присоединиться...» Мгновение, и боги разлетелись в разные стороны, опасаясь уже не столько меня и леса внизу, сколько представителей других фракций. Впрочем, смотрели они все в одну сторону. «Подожди, ты же не собираешься назвать мое имя?» произнес Изур. «Я сделал все возможное, чтобы исполнить твои приказы». «Ты говорил, что их будет всего тридцать». «Я... я осознал ошибку и прошу о прощении». «И даже сейчас я не получил оповещения о нарушении клятвы, во многом потому, что она изначально была весьма гибкой, иначе мой союзник не смог бы вести столь сложную игру». «Изур, изур, изур», — покачал я головой. «Это, кстати, было второе имя». Император меча повернулся к феям, явно видя в них наибольшую угрозу, и с поддержкой жён имел все шансы отбиться, если бы не получил удар в спину. «К... кто?» «Внимание! Великий Изур повержен!» Тело Изура рухнуло вниз, подхваченное одной из цепей, и вряд ли он успел услышать ответ, но удар нанесли сразу обе его жены. Всегда подозревал, что гарем — опасная штука довольно жестоко наш муж совершил непростительную ошибку поклонилась айна и мы должны позаботиться о детях что если я назову имя одной из вас то она умрет от руки другой ответила суна но я верю что старший не станет нарушать своего обещания и позволит нам служить себе несмотря на то что удар богини нанесли вместе именно суна получила красный статус и наверняка достижение за убийство мужа Брачная клятва тоже клятва, и в данном случае нарушение было очевидным. Иначе говоря, наказание накладывалось автоматически и не могло считаться доказательством того, что все это не было лишь спектаклем. Возможно, какое-то время они втроем бы продержались, но шансов победить у них не имелось. Так что вся эта сцена могла быть всего лишь спектаклем. «Вы передадите мне алтарь Изура. Слушаемся!» тем не менее шли они до конца и продолжать я не стал получишее помилование богини отлетели в сторону а я смерил взглядом оставшихся врагов или скорее уже практически союзников вас это тоже касается произнес я мне нужен алтарь роз да господин пошевелил уся комиссу само собой он принадлежит вам и оз станет новой хозяйкой улья есть возражение «Никаких!» — склонилась Арика. «Воля победителя — закон. Даже перебив всех пленников, я вряд ли сумею достигнуть десятого уровня, а значит, придется использовать их иначе. Например, в качестве слуг». «Наложить печати!» Снизив силы и видимый уровень до седьмого, я перенесся за пределы домена. К этому моменту битва уже затихла, и, появившись над вражеской армией, я сходу вбил в землю огромного пса, а затем сразу сковал его цепями, не оставляя шансов сбежать. Затем отвлекся, накладывая исцеление на союзников, и вновь вернулся к противнику. В рядах врагов возникла настоящая паника, большинство монстров обратилось в бегство, но представители разумных раз чаще опускались на колени, признавая поражение. Церберы и адские гончии которых также было немало напротив устремились к плененному предку пытаясь прокусить призрачные цепи крутясь вокруг жалобно скуляя и издавая тоскливый вой впрочем мелочь меня сейчас интересовала слабо «Яка», — произнес я ты неплохо показал себя. будешь мне служить прорычал пес сначала ответь что случилось с моим хозяином изур мертв значит ты сразил его в битве Его сразили собственные жены, ударом в спину. Ты не лжешь? В этом нет никакой необходимости. Верность в природе адских гончих, и я не могу служить тем, кто убил моего хозяина. Но я могу служить тебе, если покараешь предательниц и позволишь Изуру возродиться. Я не собираюсь карать тех, кто присягнул мне на верность, и ты не стоишь сразу двух старших богинь, выступающих на моей стороне тогда пощади хозяина». «Я уже давал ему шанс», — покачал головой я. «Именно по моему приказу Изур создал альянс меча, собрал под знаменами всех наших врагов, а затем привел их в ловушку. Если хозяин сделал все, о чем ты просил, тогда почему ты позволил ему умереть?» «Потому что он сделал все это слишком хорошо», — пожал я плечами. «Лучше, чем мы договаривались». Попытался обойти клятвы в надежде, что я погибну, а он обретет не только свободу, но и власть. Ты не можешь осуждать его за это. Я и не осуждаю, наоборот, восхищаюсь, но любой поступок имеет свою цену. Почему ты рассказываешь мне об этом? Если ты откажешься признать меня своим хозяином, то даже если я отпущу тебя, Суна и Айна не оставят тебя в живых». И если ты падешь, то будут ли они соблюдать договор, который ты заключил от имени своей расы? Мне неприятно это признавать, но ты прав, человек. Если эти самки предали хозяина, то не будут соблюдать данную им клятву. Что ты предлагаешь? Новый союз, произнес я, со мной, с моим пантеоном, с землей. На каких условиях? На тех же самых служба в качестве питомцев для последователей моего пантеона в обмен на покровительство и защиту. Я соглашусь, если ты позволишь возродиться моему бывшему хозяину, если ты не злишься на него, то его воскрешение пойдет тебе на пользу. Как минимум, оно позволит лучше контролировать его жен. Возможно. Пожалуй, я не буду очищать алтарь Зура и оставлю шанс возродиться, но твоя верность отныне должна принадлежать мне». «Да, хозяин». «Внимание, зверобух яко присягнул вам на верность». Мелочь на фоне прочего, но приятно. Оставалось еще провести переговоры с остальными пленниками, но уже сейчас понятно, что я не только получил целую кучу божественных слуг, но и могу взять под контроль подвластные им миры. Первая часть плана завершилась успешно. И даже если авантюра с башней провалится, мне есть с кем встретить многоликого.